Глава седьмая. Я стою, затаив дыхание. Передо мной, грозно сощурив удивительно голубые глаза, стоит белоснежная пантера. Она принюхивается и спрашивает грозным, ракочущим голосом. «Что ты здесь делаешь, дитя человеческое?» Я ошеломлена, не в силах вымолвить ни слова. «Как такое возможно?» «Неужели это наваждение?» Зажмуриваюсь на секунду, чтобы постараться осознать реальность еще и говорящего животного. «Я думала, меня в этом мире ничем не удивишь». Оказалось, говорящая пантера вполне себе так сюрприз. Вроде бы, глядя на нее, я должна бояться, но чувствую только исходящую от нее древнюю мудрость и внутреннюю силу. Делая глубокий вдох, я решаюсь довериться этому удивительному существу, ведь, возможно, оно действительно сможет помочь мне в этой непростой ситуации. «Смотря с какой стороны посмотреть», — отвечаю я и на всякий случай не двигаюсь с места. «С одной убегаю, а с другой бегу к будущему. Тебе какой из вариантов больше по душе?» Глаза пантеры заметно округляются, а на морде появляется удивление. «Она не думала, что я отвечу? Думала, что я завяжу и убегу?» «Тот, в котором ты не сотрудничаешь с орками», медленно все еще с рыком произносит животное. «Тогда выбирай любой», — усмехаюсь я. «Ты отчаянная девушка», — чуть мягче отвечает пантера. Пока люди и орки не заключили мир, в местных лесах небезопасно. Чуть выше по течению жил мельник. «Мне уже не нравится, что ты о нем в прошедшем времени». Меня аж передергивает от мысли о том, что с ним случилось. «А могло бы и со мной, наверное». «Его больше нет», — кратко говорит пантера. «Впрочем, орков тоже нет». Животное облизывается, непрозрачно намекая, что с ними случилось. Как-то неприятно, но сочувствия к Оркам у меня нет, и это, похоже, остатки восприятия Ариэлы, потому что я сама еще с этими представителями местной фауны не встречалась. Ну, ты молодец, я оглядываюсь и поднимаю голову, чтобы посмотреть сквозь ветви деревьев на небо, не кружит ли там ящер хвостатый. Я тогда это пойду. Обхожу зверя бочком-бочком и примерно прикидываю, на которое из деревьев мне залезть, если пантера обидится. Но она удивляет. «Иди», — говорит она, — «но я иду с тобой». «Что?» «Я Альба», — продолжает пантера. «А тебя как зовут?» Озадачно спотыкаюсь. «Зачем тебе это?» «Скучно мне одной», — с едва заметным подрыкиванием признается Альба. «Ты первая, кто меня понимает». «Если не хочешь, чтобы я знала твое имя, буду звать тебя Айтина. Слышащая». «Хм, мне действительно неплохо было бы обзавестись новым именем. Пусть будет так». «А мне нравится. Пожимаю плечами, поправляю котомку и перешагиваю через очередное поваленное дерево. Давай так и будет». «Так куда ты идешь, Айтина?» «Мне надо в обход деревни выйти на дорогу, что ведет к таверне на перепутье» говорю я, примерно прикидывая по положению солнца, куда идти. «Ну, это совсем легко. Тебе лесом или вдоль деревни?» интересуется Альба, бесшумно переступая своими массивными белоснежными лапами с выпущенными когтями. «Как мне повезло, однако». «Давай по лесу, но поближе к окраине, чтобы мне было полегче, а то я через чащу с буреломом не пролезу», — говорю я. «Иди за мной», — Довольно мурлыкает это огромное грациозное животное и выходит чуть вперед, ускоряя шаг. Я иду следом за ней по извилистой лесной тропе под хрустопадающих листьев, окрашенных осенними красками. Она бежит так ловко и уверенно, что мне даже в голову не приходит сомневаться в том, что она знает, куда идти. Похоже, она специально выбирает дорогу так, чтобы мне было удобнее следовать за ней и чтобы я меньше уставала, что надо сказать «очень хорошо», Потому что мы идем довольно долго, пока не выходим к полянке. Тут журчит прозрачный родник, окруженный зеленым мхом. Пантера подходит к воде и пьет, я тоже опускаюсь на колени и зачерпываю воды ладонями. Рядом с корнями деревьев я замечаю спелую ежевику. Я осторожно срываю несколько ягод и пробую их. Они оказываются сладкими и немного терпкими, очень вкусными. Постепенно деревья редеют. И вскоре мы выходим на грунтовую дорогу, протянувшуюся между открытыми полями. Вдалеке виднеются темные силуэты черных скал. Арела, хоть и была аристократкой, которая это мало касалась, все же иногда интересовалась результатами последних стычек между людьми и орками. Говорили, что именно Нортон обеспечивает основное военное преимущество и скоро должны отправить делегацию для переговоров. Но все же черные скалы считались не самым лучшим местом для жизни. А для меня сейчас... Прекрасное место, чтобы скрыться. Солнце уже начинает клониться к горизонту, окрашивая небо в красно-оранжевые тона. Впереди виднеется небольшая деревянная таверна, единственное пристанище для путников в ближайших окрестностях. Не мудрено, что около нее стоит несколько привязанных лошадей и под навесом пара-тройка потрёпанных непогодой повозок. Вывеска над входом совсем покосилась и местами облупилась, а небольшие окна с мутными, затемненными стеклами, будто смотрят мрачными глазницами на окружающий пейзаж. Чем ближе я подхожу к этой таверне, тем тревожнее мне становится. Как будто маленький зудящий шарик появляется в солнечном сплетении и, похоже, не только у меня. Мы с Альбой переглядываемся, она рычит и ускоряет шаг. «Здесь близко граница, Айтина», — говорит она. Чего угодно ожидать можно. Может, мимо пройдем до пещер? Я тебе заночевать помогу, согрею. Качаю головой. С Анной договорились встретиться именно тут, а она должна была добраться быстрее. Не нравится мне все это. Напряжение нарастает, когда мы подходим ближе к таверне, и за двери доносятся громкие крики и хаотичные звуки борьбы. Почуяв опасность, рычащая пантера бросается вперед, а я спешно следую за ней. Альба выбивает дверь и рыча застывает у входа. Внутри полнейшее безобразие, а посреди помещения, на одном из грубо сколоченных столов, за руки и за ноги держат Анну. И тишкин кот. Еще такой радости мне не хватало.